Я после вчерашнего еще не проснулся, значит. Стою у зеркала. А этот тип меня уже бреет. Ну все лицо порезал. Как, какой, какой тип там тебя? Из зеркала. Объявление. Двое молодых. Красивых сексуально раскрепощенных парней. Познакомиться с двумя молодыми, красивыми, сексуально раскрепощенными девчонками. Для приятного времяпрепровождения на их территории. С одним условием. Девчонки и тюрь не поглядывать. Сексуально раскрепосенных парней. объявление обменяю большое будущее на настоящее средних размеров <свят> друзья приятели заядлые рыбаки за своим любимым занятием рассказывают о своих успехах ну, щука, вот, вот эта вот щука я ее поймал которая да и она весело, весело но, но, на... сколько, сколько? ну сколько? ну скажи на сколько? Ну... Ну вот, чтобы не соврать, это значит половину того, что я хотел сказать, но по крайней мере вдвое больше, чем вы подумали. Джентльмен назвал даму дорогой, значит, ему нужна дама подешевле.